Глава 37. Особенность расходящихся миров. Еще сидев в капсуле, робот заметил, что реакция у советника Мигеля запаздывает, а потому в расходящемся мире он все же появится позже принцессы. И ему нужно будет как-то найти ее, чтобы защищать в расходящемся мире. Потом было томительное зависание на целую минуту среди звезд в безвоздушной среде. Роботу это было чем. Но вот реальным людям, наверное, приходилось тяжело. «Скоро миры разойдутся», — подсказал ответ центральный процессор, отвечающий за воображение и предположения. Будучи роботом, гид знал, что нужно делать, когда появляешься в экране выбора. В появившемся зеркале машина увидела трех существ. Все они были немного похожи по телосложению на самого робота. Первый из них был Дварф. Он показывал мускулы и кричал. Вторым за стеклом был эльф, он нюхал цветы. Третьим оказалось огромное и пучеглазое существо. Оно просто стояло и обескураженно смотрело по сторонам огромным глазом. Гид замер, выбирая свое новое представление в новом мире, и остановился на Дварфе. Его формы изменились, и теперь он осмотрел свои новые формы и свое новое тело. «Серьезный Дварф!» Точная копия теперешнего гида остался один за стеклом и приказал пальцем гиду развернуться. Робот, а вернее уже дварф, повернулся вокруг своей оси и, не думая, сбросил все пьедесталы, получив класс берсерк. Развернувшись назад с красной повязкой на голове и двумя топорами, он с интересом отметил, что его копия за стеклом просит его снова развернуться. «Неужели наш король расщедрился на платную подписку?» — подумал гид и засмеялся, пришедший в голову мысли. Перед ним были три пьедестала с предметами для класса берсерк. Гид прочитал информацию о них и присвистнул. «Жаровня кипящей крови, малый рунический камень десятого ранга мощности, заставляет впадать в боевую ярость своего обладателя, заклинание «Боевая ярость плюс сорок» к скорости атаки, Вы восстанавливаете здоровье в размере 20% от нанесенного противником урона. Перезарядка 24 часа. Крепкий орешек, малый рунический камень 10-го ранга мощности. При нанесении вам урона вы получаете на 20% меньше. А также восстанавливаете 1,5% от своего максимального здоровья. Время действия 1 минута. Перезарядка 24 часа. Осколок бушующей бури. Малый рунический камень десятого ранга мощности создает щит вокруг вас, поглощающий 1300 единиц урона и заставляющий противника замерзнуть на 5 секунд. Перезарядка 24 часа. Все камни нравились Гиду. Скрипя сердце, Дварф выбрал себе жаровню кипящей крови. Ему впервые показалось что-то правильным, и он последовал необычному чувству. Засмеявшись своему приобретению, он сменил ник на Тильдрема Ужасного. Ткнув в случайную область на карте возможных мест своего появления и выпрыгнув из портала счастливым, Дварф попытался вспомнить, что хотел сделать первым делом в новом мире. На его лбу пролегли морщины жуткой глубины. Игроки на площади оборачивались на почти гудящего от напряжения Тильдрема Ужасного. Ах да. — Я хотел выпить пива местного разлива, — воскликнул дворф и хлопнул себя полбу здоровущей ладошкой. — Хлопок надо отдать должное, — вышел отменный. Тильдрем ужасный подпрыгнул и ударил подошву одной ноги о другую и направился прямиком в местную харчевню.